Волосы напомажены, взбиты коком, усики подстрижены на тот же фотовской манер, что у Сержа. Одним словом, залетела ворона в высокие хоромы, выбрался в блестящий Париж незатейливый волжский купчик Самое пикантное, что Бестужев несколько раз подмечал в проезжавших экипажах и на бульварах, типусов, похожих на него, как две капли воды. Без всякого сомнения, эти-то были настоящими». Хорошо еще, что парижане, по его наблюдениям, давненько претерпелись к подобным российским парвеню перестали считать их чем-то экзотическим и не обращали ни малейшего внимания. Тяжеленько пришлось бы, если бы обитатели французской столицы на него пялились, как детишки надрессированного медведя где-нибудь в российской провинции. «И что теперь?» — спросил Бестужев, перехватив смешливый взгляд юной француженки с тротуара и в который раз почувствовав себя то ли идиотом, то ли клоуном от Чинзелли. — А теперь мы посетим одно интереснейшее местечко, — с загадочным видом ответил Серж, сидевший в столь же небрежной позе. — Я думаю, вам будет интересно. — Точнее. — Позвольте уж сделать вам сюрприз, ротмистр. На сей раз Бестужев страдальчески вздохнул, уже не скрываясь, о господи. — Серж, я же просил. И недвусмысленно показал взглядом на спину кучера в белой шляпе пресловутого вуатюр де Гран-Ремис. Ему поневоле вспомнился клятый Густав — из-за которого все кончилось столь печально. «Ну, это вы напрасно! Ни словечко по-русски не понимает, лягушатник, давно проверено!» Бестужев сказал менторским тоном, «Береженого Бог бережет!» «Излишняя осторожность в нашем веселом и увлекательном ремесле еще никому не повредила, а вот пренебрежение он ее...» «Вот, кстати, я надеюсь, вы знаете имя и точный адрес этого субъекта?» «Я, Аркадий Михайлович, понял так, что он давно вами привлекается?» «Да, конечно!» — Уточните смысл ваших слов, — сказал Бестужев прям-таки ледяным тоном. — Ваше «да» означает первое или второе? — Да и то, и другое, собственно. — Значит, имя и адрес вам известны? — Разумеется. А зачем вам? — Наберитесь серьезности, Серж, — сказал Бестужев тем же холодным, непререкаемым тоном. — Я понимаю, вы все чуточку разленились в прекрасном Париже, но ситуация сейчас, напоминаю, особенная. Дело предпринято по инициативе государя. Лично им взято под особое внимание. К тому же в игре анархисты, а они народ серьезный. Да и полиция французская, как к любой полиции изначально положено, может представить к нам саглядаты. «Хуй, Господи, да они у Аркадия Михайловича из рук едят!» «Полиция, философски выражаясь, есть вещь в себе», — сказал Бестужев. «У нее есть свои внутренние побуждения, незыблемые правила. Как бы они ни были прикормлены, могут и любопытство проявить, каково им положено». — Вы, я слышал, получили некоторое образование значит, хоть краем уха наслышана об условных рефлексах, открытых господином Павловым. — Ну вот у полиции, как и у собак ученого, есть свои условные рефлексы. — Это очень хорошо, что вы знаете имя адрес. — А что такое? — У меня самые широкие полномочия, милый Серж, — сказал Бестужев, без тени улыбки. — Собственно, мне позволено все... Если выяснится, что этот молодчик к нам представлен шпионить, я без колебаний готов пойти и на крайние меры. Соображаете? Тайна должна быть абсолютной. «Шутите?» — осведомился Серж с чуточку вымоченной улыбкой. «Ни капельки», — заверил Бестужев серьезно. «В конце концов, это не министр. И даже не постовой полицейский, а вульгарный полицейский шпик. Крапюль, так их кажется, тут именуют добрые парижане, если ударить ножом вот сюда...» Он небрежно, легонько коснулся спины кучера. «Все будет кончено мгновенно. Нож следует оставить в ране, иначе будет сильное кровотечение. Исполняющий может запачкаться. Хотя... нет нужды прибегать к таким, я бы сказал, мелодраматическим методам. Человеку можно быстро и качественно придушить в три секунды, а сена река глубокая. Я так полагаю, и в Париже бывают случаи, когда подвыпивший кучер сверзится в реку так неудачно, что захлебнется и пойдет ко дну». Парижское простонародье, мне говорили, закладывает за ворот не хуже нашего. Он зорко наблюдал за извозчиком, ни разу не обернувшимся к ним. И мог бы поклясться, что спина того примечательным образом напряглась, голова непроизвольно вжалась в плечи, вся поза стала, словно бы застывшей, будто острехонький нож уже был нацелен в спину, точнехонько под левую лопатку, — Понимаешь по-русски, сукин кот, — с веселой злостью подумал Бестужев, — прекрасно понимаешь. Видывал я людей, нутром почуявших опасность, и чрезвычайно ты мне их сейчас напоминаешь, ошибки быть не может. Интересное открытие. Знать бы, где его место в головоломке. — Ну, уж право через край, Алекс...